Глава 99 девятая ПОСА ГИРИНУ — создал стал клину, — проворковал доктор фон Кеннигсфальд. «Бога — Бога Сосидара повторил папа Монзана. На самом деле оба они сказали, каждый по-своему, — Бог создал глину, но я не стану копировать их произношение